Глава седьмая «Самозванка!» — выпалил Флинн, осторожно выбираясь из-под сиденья. номерянка поправил его Дарен. «Где моя Шарлин?» — не унимался кролик, демонстрируя странную любовь к той, которую еще совсем недавно так рьянно ненавидел и презирал. Судя по всему, она выпила яд. Я открыла кулон в виде сердца и продемонстрировала маленькую пустую капсулу, которую обнаружила после пробуждения в этом мире. Кролик уселся на полу, нервно оттянул в стороны свои уши и, задрав вверх морду, издал жалобный вой. «Шарлин, мою убили!» — завыл он печально. «Как же я теперь без нее буду?» Я покосилась на улыбающегося Даррена и перевела удивленный взгляд на Флина. «Так ты же вроде как не очень любил свою хозяйку. Разве нет?» Кролик словно меня и не услышал. Продолжал сетовать, что он остался совсем один в этом темном мире. В какой-то момент мне даже стало жалко невезучего пушистого забияку. Мы с Дарреном встретились взглядами. В его глазах не было ни капли жалости. Казалось, его, напротив, веселит этот маленький спектакль. «Вам смешно, Даррен? Очень. «Вы настолько бессердечны, вам его ни капельки не жаль». «Нет». Я шумно вздохнула и протянула руку к кролику, чтобы погладить его и успокоить. «А ну, не прикасайся ко мне!» Взревел Флин и быстро отскочил к двери авто. «Руки свои держи при себе, и насранка!» «И намерянка», — поправил Даран, улыбаясь еще шире. «А теперь и твоя новая хозяйка». «Морковный огрызок мне в печень, если я стану ее фамильяром!» Фыркнул кролик и ловко юркнул под сиденье Даррена. «Она никто! Империанка какая-то!» И номерянка. Уже поправила я. «Да пошла ты под зеленую ботву!» Раздалось новое ругательство. Я поджала губы от злости. «Ну, мелкий забияка! Интересно, в этом мире мыло есть?» клянусь буду мыть ему пасть с мылом каждый день для профилактики чтобы ни одного ругательства больше оттуда не вылетало даран вдруг подался в мою сторону и прикрыв ладонью рот насмешливо произнес предлагаю остановить свой выбор на мыли с экстратом капсиоцина жгучая гадость вы все мои мысли читать собрались возмутилась я да это подло зато честно я сощурилась сверля дарана недовольным взглядом вот же «Подлец?» — добавил он с ухмылкой. «Ты это хотела додумать? А может, мерзавец?» «Послушайте», — выдохнула я, «я, конечно, благодарю вас за спасение, но раз уж вы уже знаете, что я номерянка, и ничем не могу помочь вам в поиске вашего артефакта, может, вы довезете меня до дома, настоящий Шарлин, и мы с вами, ну...» Я развела руками в стороны, намекая на то, что нам было бы отлично попрощаться прямо сейчас. «Переспим?» Этот наглец открыто издевался. «Разойдемся в разные стороны и пойдем каждый своей дорогой», — ответила раздраженно. «Странно, что эту мою мысль вы не услышали». «Я уверен, что там прозвучало переспать». Я шумно вздохнула, приказывая себе успокоиться. «Вы, Дарен, шутник, я смотрю». «Ни капли. А что, похож?» Я уставилась на него, не мигая. Несмотря на лживую улыбку, от него веяло опасностью и проблемами, а еще кошмарной самоуверенностью. «Сочту за комплимент», — произнес он издевательски, и я тихо выругалась. «Мерзавец! Даже на секунду не позволяет остаться наедине со своими мыслями. Неужели теперь все в этом мире смогут влезть ко мне в голову?» «Нет», — ответил Даран, снова демонстрируя свое превосходство. Через день-два к тебе прибудет магия, и ты поставишь защиту, а пока позволь мне немного развлечься. Не позволяю. Это была констатация факта, а не вопрос. Улыбнулся Даран и шумно вздохнул. С вами и номерянками всегда так сложно. А есть еще такие, как я? Во мне вспыхнул лучик надежды. Да? «Темная магия иногда заносит чужие души в нашу империю. Но не переживай, как только ты обретешь свою магию, ты постепенно забудешь о своей прошлой жизни. Таков удел всех темных». «Как забуду?» «Мамочки, я оказалась права? Я угодила в тело темной магини?» «Вот так». «Но я растерялась. А если я не хочу об этом забывать? Это же моя жизнь!» тогда отправляйся обратно в соседнюю империю там к тебе никогда не прибудет магия зато останутся воспоминания и будет возможность все таки увидеть эшафот добавил он с издевкой это нечестно да брось тебе выпал второй шанс у твоей предшественницы была весьма бурная жизнь все было при ней карьера красота толпы воздыхателей полное отсутствие мозгов очень впечатляет я мило улыбнулась «А с магией мне что делать? Как ею управлять?» «Не переживай. Я тебе все объясню и помогу освоиться в этом мире». Я нутром чувствовала, что ему нельзя доверять. Не напоминал он добряка, способного на безвозмездную помощь. «Вы же не просто так это делаете, Даррен. Вы же не просто притащили меня из соседней империи. Вы не оставили меня там, когда поняли, кто я такая». «Приятно осознавать, что ты способна думать». — ответил он и заглянул под сиденье. — Ушастый, ты слышал? На этот раз тебе досталась хозяйка с мозгами. Флинн пробурчал очередную гадость, отправляя меня куда подальше. — Дай ему немного времени. Уголки мужских губ дрогнули в ухмылке. Он обязательно найдет, за что тебя по-настоящему ненавидеть, и вы сразу подружитесь. — Меньше всего меня сейчас интересовал кролик и его ненависть ко мне. Меня интересовала только моя судьба. «Зачем я вам?» спросила уверенно, глядя дарану в глаза. «Ты достанешь мне мой артефакт». Он вмиг стал серьезным. «Но я не знаю, где он». «Найдешь. Ужас ты знает, с кем встречалась настоящая Шарлин. Он тебе все расскажет». «Он мне ни слова не скажет». «Тогда ему придется рассказать все мне». В голосе Дарана послышалась угроза. «Но вы в любом случае принесете мне мой артефакт. За тобой должок. Как бы там ни было, ты сейчас жива только благодаря мне». «Это нечестно, Я шумно вздохнула. «Вы меня используете». «А ты ожидала, что я буду вести себя как благородный рыцарь? Прости, но у меня нет ни доспехов, ни желания спасать принцесс. Впрочем, и ты не принцесса». Я провела ладошками по лицу, пытаясь собраться с мыслями. «Что делать?» «Настоящую Шарлин втянул в игру один мерзавец, а меня второй. Может, это тело проклято? Да я даже не знаю, кто он такой. Я тот, чье имя может спасти тебе жизнь», — усмехнулся даран и, отодвинув темную шторку, выглянул в окно. «Или ты думала, что ушастый просто так не хотел сюда возвращаться?»